Оголенное бедро посинело. Майор сорвал два широкоугольных кленовых листа и вытер руку, которой помогал эксперту ворочить труп. Рябинин спросил в полголоса, «Боря, как ты попал на нашу изящную работу?» «В детстве у меня был котенок. Как-то он забрался на дерево, на самую макушку. Ему не слезть, мне не достать, он мяукает, я плачу. И шел милиционер, подержи, говорит, мою фуражку, и котенка снял». Мне это так запало в душу, что вырос и пошел в милицию. Рябинин ждал, как говорится, адекватного вопроса, зачем пошел в прокуратуру, вопроса не последовало. Стоило ли его задавать человеку, протрубившему в следственных органах четверть века? Вместо вопроса майор протянул ему руку, ту, которой помогал грузить труп, пока Сергей Георгиевич поехал изучать связи погибшей. Рябинин вернулся в прокуратуру. Прежде всего, ему требовалась информация из прозекторской. Но ведь там трупы в очередь стоят. В лучшем случае, акт вскрытия придет через неделю. Допустим, с актом можно потерпеть, но без причины смерти ни розыска не начать, ни уголовного дела не возбудить. Все-таки в конце дня следователь позвонил в морг. — Евгений Рувимович, Рябинин из прокуратуры. Как там Сусанна Изотова? — Вскрыл, но акт будет дня через два. На словах причина смерти. А вот угадайте. Почти игриво предложил эксперт. Вообще-то человек мрачноватый, как и его профессия. Что угадывать, если я видел? Травма головы? Нет. Сонная артерия? Нет. Значит, позвоночник. Опять нет. Неужели аппендицит? Сергей Георгиевич, она утонула. В каком смысле? Не понял Рябинин. «Захлебнулась». «Это точно?» Задал следователь оскорбительный вопрос. «Сделан тщательный морфологический анализ. У нее вода в легких и в желудке. А голова? Кожа рассечена каким-то тупым предметом, рана не опасна и никакого отношения к смерти не имеет». Рябинин чуть было не спросил, «Откуда же вода в газоне с анютиными глазками? Где же захлебнулась?» Но это, как теперь модно говорить, его следователю проблема. Он знал, где утонула Сусанна Изотова, там, откуда ее привезли. Евгений Рубимович, а другие телесные повреждения? Кроме рассечения кожи, никаких. Могла потерять сознание от этого рассечения? Вряд ли. Выходит, что ее утопили и зачем-то привезли в сквер. А это уже ваши проблемы, судмедэксперт воспользовался общепринятым выражением. Рябинин молчал, надеясь еще на какую-то информацию. Молчал и эксперт, ожидая вопросов. Они были. Евгений Рубимович, насчет секса. Именно. Перед смертью имел место половой акт. В воде? Не острите. Судебные медики к юмору не склонны, работа не та. Да Рябинин и не шутил, допуская секс в воде. Впрочем, мог бы и пошутить. потому что ни созерцание трупов, ни подлость преступников, чувство юмора в нем не искоренили. Прокурор советовал оставить его для жены, а Лида — поберечь шутки для работы. — Евгений Рувимович, значит, труп стреки? — Выходит. Берега в граните в центре города утопили, выловили и привезли в сквер. Ну, это ваши проблемы. Если проблемы его... Да не было ли все проще? Утопили в ванне и выбросили в сквер. Телефонный звонок показался камнем, пущенным в окно. Трубку надо снять спокойно и ответить лениво. Голос в трубке был сонным. — Художник, что морду воротишь? — В каком смысле? — Не заходишь. У нас нет общих дел. — Есть художник, — заверил дельфин. — Какие же? — Приходи. — Узнаешь. — Нет, спасибо. — Тогда тебя принесут. Пугала бабушка внучка пением сверчка, отважно резанул Викентий и трубку положил. Происшествие на пруду грозило такой опасностью, что дельфин со своими ребятами теперь выглядел мелкой шпаной. Но после суточного размышления художник сделал несколько успокоительных выводов. Во-первых, девиц он не насиловал, и бояться нечего. Во-вторых, любовь на свежем воздухе временно прекратить. И в-третьих, в главных —